Глава 127. Индия. Хайдарабат. Среда 20.00. В небольшом семейном ресторане звучала приятная негромкая музыка. Столиков было мало, но почти все заняты. Официант суетился, разнося еду и напитки. Особенное внимание он уделял семье Дхавал, которая жила поблизости и была постоянным клиентом на ужин аль Альедир наслаждался вечером, слушая смех матери, шутки брата и наблюдая возню детей. Где Индра? спросил он. «Сейчас будет», — ответил Мусла. «У него какие-то дела за городом». Альедир понимающе кивнул. «Но он приедет же». «Конечно». Брат положил руку на плечо Альядиру. «Не переживай». Альядир улыбнулся, но лёгкости, с которой он всегда проводил подобные вечера, не было. Неужели эта история со статуэткой так на него повлияла? Вроде бы и ничего не случилось. Официант поставил на стол блюдо. Тушеные баклажаны в каре, острую курицу-тандури, пирожки с ягненком и овощи. Зазвонил мобильный. «Слушаю». «Это Смирнов. Мне нужна помощь». Связь прервалась аль резко встал с места. «Алло! Вы меня слышите? Алло!»